Пасаме, Пасаме Как будто по ступенькам Все выше и вперед. Из детства постепенно Нас юность Увезет нас юность, увезет нас юность, увезет из воспоминаний одного космонавта. Глава 42. Отроки во Вселенной. Вот что нужно делать на концерте, чтобы он по-настоящему получился и произошло обычное концертное чудо. Хотя я и пытался тебе что-то подобное уже рассказать, но сейчас остановлюсь на этом подробно. Ведь это же интересно, по крайней мере, мне. Во-первых, нужно остановить внутренний диалог. То есть не думать вообще ни о чем. Никаких мыслей в голове. И это даст тебе огромное пространство для импровизации и кучу внутреннего времени для осознания того, что же ты делаешь на сцене. Главное, не думать об этом а перед началом концерта нужно обязательно волноваться. Специально, конечно, этого не достичь, но это необходимое условие. Уже не знаю, почему. Раза три за всю свою жизнь я не волновался перед концертом, и это был не полноценный обмен энергией со зрителем, а просто исполнение, пусть и качественное, музыкальных пьес на сцене. Но продолжим. Во-вторых, после того, как ты перестал болтать с собой и остановил внутренний диалог, Нужно расфокусировать зрение. То есть не фокусировать взгляд на чем-то одном. Просто открыть глаза и пытаться смотреть сразу на все, что попадает в поле зрения. Знаешь, такие картинки есть еще 3D. Вроде какая-то фигня нарисована. А посмотришь особым взглядом, расфокусировав зрение, и увидишь объемную картинку. Вот таким взглядом, как на эти картинки смотришь, надо и на сцене смотреть. Только не всегда, а то грохнешься с непривычки. И вот эффект от этих двух практик, наложившийся на музыку, которая тебя прет, позволяет увидеть дикую и довольно грубую энергию зала. Каждый из зрителей принес на концерт что-то свое. Кто-то мечты, кто-то ожидания, кто-то надежду. Кто-то просто напился и ждет, когда его будут развлекать. Но все пришли с одной целью, хотя и не все догадываются об этом. И все смотрят на сцену. И вот тут важно не упиваться этой энергией, да и вообще лучше ее не касаться. А поскольку ты в этот момент ни о чем не думаешь, и мысли твои чисты, а глаза не порабощены никаким конкретным объектом, а со сцены есть на что смотреть, поверь мне, то ты как бы пропускаешь эту энергию через себя и возвращаешь зрителю, его же энергию, но пропущенную через тебя. Фишка в том, что каждый в зале, желает он этого или нет, отдает частичку своей личной силы, а получает в ответ общую, и пусть ее меньше, но она более тонкая, что ли. Так и происходит единение с залом. Вот когда Борис Гребенщиков говорит, что он всего лишь зеркало на сцене, позволяющее зрителям увидеть Бога в своей душе, то он именно это и имеет в виду. Хотя тебе по секрету скажу, что сам я его об этом не спрашивал, и тем более вполне возможно, что он такого не говорил. Но общую тему ты понял? Вот и молодец. Вот и нас очень часто накрывало на сцене. Что-то свое, родное, космическое, как привет из прошлого, из позабытого давно дома, к которому... Ну, ты понял. Давай я тебе для ясности историю об этом расскажу. Ну, или почти об этом дело было летом на берегу Черного моря. Не то в Одессе, не то в Бердянске. Мы отыграли отличный концерт, всех порвали, как обычно. И себя, и зрителей, и, казалось, даже пространство и время. Хотя это я уже немного переборщил с эпитетами. Но совсем немного. В числе прочего отчетливо помню, как изменился взгляд местных прелестниц которые сначала смотрели нам в рот, как будто мы модный ансамбль, приехавший к ним на танцах играть. А увидев наше мощное и совершенно дикое по энергетике выступление, округлили глаза, все как одна, и начали подходить и просто трогать руками. Мол, а вы настоящие? А вообще так бывает? А что это? А это оно и есть. Короче, чтобы снять напряжение, Мы с нашими украинскими друзьями поехали после концерта и со всей толпой девушек на берег моря. Пить, курить и голышом в ночном море купаться. Ну и вообще. Да и поляну нам там накрыли не кислую. В смысле, выпить, закусить. А скажу тебе по секрету, что на концертах я всегда старался выкладываться на полную. То есть совсем. И поэтому после концерта я обычно ничего не хочу. Ни пить, ни курить. А чтобы съесть что-то серьезное, так и вообще страшно представить. Ты видел, как я прыгаю на сцене? Ну вот, чтобы ты просек получше, представь, ты бежал два часа, пробежал 10 или 12 километров без остановки, да еще и пел при этом. Представил? Чего тебе захотелось? Правильно, в тенек. Вот и я посидел немного с друзьями и прелестницами, а точнее полежал, поскольку вся закуска лежала на покрывале, прямо на земле, да и решил прогуляться в ночь. К морю. Один. Вообще-то довольно смешная картина была. Представь, украинская темная ночь на берегу моря. Точнее, на опушке какой-то, которой на берегу. Прямо на земле расстелено покрывало, типа скатерти, а на нем куча всего. Даже не буду тебе перечислять все. Поверь, в Украине умеют выставить поляну. Весь такой расслабленный, я валяюсь на земле, точнее на полотенце. А еще точнее, Голова моя лежит на коленях у одной девушки, и она пытается расчесать руками мои длинные белые волосы. В ногах сидит еще одна красавица и жалеет, видит, как я устал. А еще одна скользит вокруг меня ужом, пытаясь засунуть мне в рот то какой-то особо вкусный кусочек, то какой-то фрукт, а то и просто жаркий и многообещающий поцелуй. Впрочем, последняя красавица скользила не вокруг меня конкретно, а вокруг стола вообще так как девушек у нас получилось больше, чем парней, и ей не досталось компании. А я так забодался на концерте, так выложился, что даже выпить не хочется. Пойду, думаю, прогуляюсь. И вот иду я в темноту, а вокруг никого, сзади деревья, впереди море, а на небе яркая луна. И лунная дорожка уходит вдаль по воде, и такое ощущение, что начинается она у самых моих ног, хотя я еще не дошел до моря, и цикады. Цикады хоть и поют свою ночную песнь, но этим только еще более подчеркивают всю бархатную безбрежность окружающей меня тишины. И чем дальше я отходил от гулянки, тем больше погружался в тишину и темноту. И вот уже лес остался позади, а впереди только скалы, море и кусты. И один куст какой-то, прямо невообразимо странной формы, причудливо выделялся на фоне, ну реально просто завораживающей лунной дорожки. Хотелось просто встать на нее и идти. И я уверен, что если бы пошел, то куда-нибудь да пришел. Но я не пошел, а решил посидеть. Еще один день ушел безвозвратно, думал я. И, судя по ощущениям, я еще на один шаг к чему-то приблизился. Но знать бы к чему. Окружающая красота настолько заворожила меня, что я решил провести этот отрезок своей жизни так же осмысленно, как и на концерте. Сев в специальную талтекскую позу, подложив одну ногу под себя, я загрустил. Позу эту, кстати, я не с неба взял, а у Карлоса нашего Кастанеды, но не будем сейчас об этом. Поймав себя на том, что загрустил, Я усмехнулся и остановил внутренний диалог, расфокусировал свое зрение и увидел мир вокруг в трех измерениях и погрузился в прекрасный мир. Время как будто бы остановилось. Нет, я понимал, что оно идет, но это была прекраснейшая иллюзия остановки времени. И это море, и луна, и горы, и деревья — и странная скала впереди, и невероятная перспектива, в которой я все это видел, и звуки музыки вдалеке. Короче, погрузился в наикрасивейшую сказку. И даже музыка вдалеке была чем-то волшебным и неземным. Поскольку я нарочно ушел далеко, и звуки были практически на пороге слышимости, то они превратились во что-то прекрасное и не совсем даже в музыку. Особенно учитывая, что сзади шелестели деревья от слабого ветра, а впереди плескалось море. Как будто деревья шептали что-то мне в спину, а волны что-то отвечали им, а я как бы растворился в этом звуке. И даже не растворился. А вся эта неведомая музыка и все эти звуки были как бы сбоку, как бы извне. А у меня была тишина. О, дивный новый мир! Это было простое и тихое счастье. Наконец-то я нашел себя. Наконец-то снова увидел. Наконец-то вспомнил. Наконец-то я дома. И пусть я скоро забуду об этом мгновении, пусть оно мимолетно, и пусть его не удержать. Я не буду и стараться. Есть то, что есть. И это было прекрасно. По-настоящему. Время все-таки потихонечку шло. Как оказалось, сидел я довольно долго, поскольку толтеки талтеками, а ноги-то затекли. И раздался звук. Сначала я даже не понял, что это вообще звук, а не вспышка, например. Потом я понял, что-то все-таки звучит, точнее прозвучало. И мне запомнились в тот момент три вещи. Во-первых, сам звук. Громкий, спокойный и отрывистый. С как будто бы небольшим эхом. Причем было такое ощущение, что каждый следующий отголосок, повторение этого эха, кто-то в ночи догонял и глушил чем-то большим, мягким и пушистым. Во-вторых, запомнился мне запах костра, моря, гниющих водорослей, горелой обмотки и кедровых шишек. Мы приехали в Украину с Байкала, и у меня были полные карманы кедровых орехов. И в-третьих, мне запомнился камень, врезавшийся мне в ногу и вкус крови или чей то помада на губах. Все это просто врезалось в память мне, как будто бы кто-то сказал мне, «Смотри, вот оно! Вот это настоящее!» Но вернемся к звуку. «Прикольно!» Вот что это был за звук. «Прикольно!» Вдруг раздалось у меня в голове и вызвало такую бурю эмоций. Что это? Мои мысли? Второй помысел? Или еще что? «Если честно, я не понимал». «Это ты здесь?» — раздался звук из того же места. «Кто я? Куда иду? И зачем?» Какие-то мысли заполонили мне голову. Скала впереди зашевелилась. Из своего волшебного мира я погрузился в еще более волшебный. Странный куст превратился в горшка. Он, оказывается, тоже все это время сидел впереди меня... И втыкал на море и звезды. Просто пришел раньше, и я его не заметил. «Ты что тут? Рыбачишь?» — неудачно пошутил я. «Да нет, я думал. Точнее, не думал. Точнее, думал, а потом не думал, а потом снова подумал», — ответил он с улыбкой. Видеть его я не мог, но уверен, что он улыбался. «И чего надумал или не надумал?» Разговор с другом постепенно приводил меня в себя а если точнее, приводил меня к Горшку, в его мир. Я мало чего сделал за отпущенное мне время, мало чего сказал, задумчиво сказал Горшок. И я никогда не брошу этот мир и всегда буду возвращаться. Что он имел в виду, я тогда не переспросил у него. Впрочем, возможно, именно поэтому так и запомнил мы всегда запоминаем непонятное и недосказанное. Волшебные звуки вдруг превратились в музыку любимой группы, играющую из магнитофона, и мы пошли к друзьям и заждавшимся девушкам. Ведь они лучше пустоты и безмолвия. Если ты, конечно, выбираешь волшебный мир с друзьями и песнями.